Либо они пишут свое, но это бывает не так часто, либо у них получается вполне заурядный текст. Между шедеврами и проходными вещами пропасть. Интересно, что так, в общем, и у Блока, в одной из записных книжек пометившего, не пишется, так и брось. К переводам, заказухе и стихам, на случай он был категорически не способен. Одним, из самых сильных стихотворений светлого стала баллада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 А Меркурий, который сначала испугался мужика и скрылся за облаками, плывет над ними боями единственный окончательный победитель, так и не переименованный. Последнее слово остается за иностранной звездой. не Неслучайное название. Перед нами стихление о России, разведывающей будущее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 Разведка кончилась гибелью, статус-кво восстановлен, вещь существует под прежними именами. Крах утопии — главная тема Светлова, отсюда почти непрерывная и странная для 25-летнего поэта ностальгии по гражданской войне в его лучших стихах, созданных в 1927-1929 годах. «Реквием по мечте» — одно слово. А если вам покажут, что молодой малообразованный Светлов едва ли мог вложить в свою балладу столь сложное метафорическое содержание? Заметьте, что писал эту вещь человек, подкованный, отсылающий, например, к хлебнику У колодца расколодца так хотела бы вода, чтоб в колодце с позолотцей отразились провода. Тема прощания с утопией, скорби по нестоявшейся мировой революции пронизывает все творчество раннего Светлова. И его ирония именно отсюда. Пафос обманутой надежды, грандиозного, несбывшегося плана победы, обернувшейся поражением, безусловно, присущей Светлову, Экуджаве, похороны великого проекта. Вот их тема. Герои проигранной войны, солдат обреченного полка и клирические маски. И не мудрено, что зародился тенденция именно в двадцатые.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 А он пересуды еще лепит смачной, и давитой разливает моря. Осторожно, девочка, он тебя запачкает, твои круглые плечики, голубка моя. Завтра же, на рассвете розовом, и не минутой позже, чтобы как в строю, сходитесь, люди, сползайтесь, бульдозеры, спасайте девочку, голубку мою. Пусть стены закачаются, коридоры скользкие рухнут, и покатится гул по мостовой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 и когда оно, наконец, рухнет, спасенное войско выйдет дышать Москвой. Пусть речь идет не о буквальной реабилитации, все многослойнее, но стихи недвусмысленный и речь в них о том, как рушится и гибнет старое время с его скользкими коридорами ржавыми трубами. В те же самые годы новелла Матвеева пользовалась почти теми же словами «Дождь, дождь вечерний сквозь водосточные трубы».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 Оно в грузовиках уже не умещается, она начать полет. Ах, на нашей набережной последняя мещаночка слезы льет, пропрасно льет. Во всех стихах 1959-62-го годов рядом с ликующим и человечным будущим обязательно присутствует плачущая беспомощное прошлое Приговоренный старый дом, мещаночка, последний, как казалось тогда как Маяковскому казалось, в 20-м, «мартовский снег», «веселые похороны» — вот, вероятно, самое точное определение того, что делалось тогда в Москве и в стране. Эта интонация восходит именно к светловской лирике 20-х годов, и теми же словами «веселые похороны» — можно сказать о последних шутках Светлова, умершего в 1964 году.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 Того самого чабуа автор романа «Дата тутаршки которому посвящен плач по Арбату. Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. Мир ли тесен, прослойка ли мала, участь ли одинаково, всегда начинается застольем и оборачивается похоронами. Начинается романцем, кончается плачем. И если грузин, грузинка, то либо князь, либо красавица,